Глава 14 В понедельник перед уроками на парковке я рассказала Дейзи о сообщениях, поцелуях и 80 миллионах микробов. «Если так посмотреть, целоваться ужасно противно», — ответила она. «С другой стороны, может, его микробы лучше твоих. Может, у тебя прибавится здоровье». «Может». «А вдруг ты получишь суперспособности?» Она была обычной девчонкой, но ее поцеловал миллиардер, и она стала микробианкой. «королевой микробов». Я даже не улыбнулась. «Прости, не помогло?» «Наверное, со временем я начну относиться к этому проще. Он поцелует меня, ничего плохого не случится, потом поцелует еще, и я перестану бояться. То есть я вряд ли подцеплю от него кампилобактерии», уточнила я и добавила «наверное». Дейзи открыла рот, но увидела, что к нам направляется Майкл. «Все будет хорошо, Холмси. Увидимся за обедом. Я тебя люблю». Она побежала к Майклу, обняла его и театрально поцеловала в губы, подняв согнутую в колени ножку, будто героиня фильма. Сразу после школы я поехала к Дэвису. Кованные ворота оказались закрыты. Пришлось выйти из машины и нажать на кнопку внутренней связи. — Поместье Пикетов, — ответил мне Лайл. — Привет, это Аза Холмс, знакомая Дэвиса. Он промолчал, но ворота начали открываться. Я села в Гарольда и поехала к дому. Лайл ждал меня в гольф-каре. Карре. — снова поздоровалась я. «Дэвис и Ноу у бассейна. Подвезти тебя?» «Могу и пешком». «Я довезу», — сухо сказал он и показал на пассажирское место. Мы медленно покатились к бассейну. «Как дела у Дэвиса?» — поинтересовался Лайл. «Неплохо, наверное». «Он очень ранимый. И его брат тоже». «Да». «Ты об этом не забывай. Теряла близких?» Да. «Тогда ты знаешь, каково ему». Дэвис и Ноу сидели рядышком на одном шезлонге, глядя на террасу внизу. Я думала о словах Лайла. «Тогда ты знаешь». Но я не могла знать. Каждая потеря уникальна. Ты никогда не поймешь, что чувствует другой человек, точно так же, как прикосновение к чужому телу не поможет понять, как в том чужом теле живется. Дэвис услышал, как мы подъехали, кивнул мне и поднялся. «Привет», — сказала я. «Привет. Мне нужно немного побыть с братом, извини. У Ноа небольшие проблемы. Лайл, покажи Ази, как мы живем. Своди ее в лабораторию, что ли. А я скоро приду, ладно?» Я кивнула и вернулась в гольфкар. Охранник вытащил телефон. «Малик, у тебя есть пара минут для подруги Дэвиса? Мы уже едем». Он повез меня вдоль поля, расспрашивая, как я учусь и кем работают мои родители, я сказала, что мама преподаватель. «Папа на семейном фото нет?» «Он умер. Извини». По утрамбованной земляной дорожке мы проехали через рощу и направились к прямоугольному стеклянному зданию с плоской крышей. Вывеска гласила «Лаборатория». Лайл проводил меня до двери и попрощался. Я закрыла за собой дверь и увидела зоолога Малика, склонившегося над микроскопом. Он не слышал, как я вошла. Передо мной простирался огромный зал с длинным черным столом посередине. Под столом стояли тумбы с ящиками, на нем всякое оборудование, стеклянные колбы, сосуды с жидкостями и множество штуковин неизвестного мне назначения. Я подошла и принялась рассматривать цилиндрическое устройство с пробирками. «Извини», — сказал наконец Малик, — «но такие клетки вне тела долго не живут, а то весит всего полтора фунта». 1,5 фунта равны 680 граммам. Поэтому я стараюсь брать у неё поменьше крови. Это центрифуга. Он приблизился ко мне, показал колбочку с кровью и аккуратно поставил её в аппарат. Интересуешься биологией? Пожалуй, да. Он взглянул на каплю крови на дне пробирки и сказал. А знаешь, у туатар бывают паразиты. У нашей, к примеру, есть сальмонелла. Но они никогда не болеют из-за этого. Я почти ничего о них не знаю. О них вообще мало что известно. Очень жаль. Туатары определенно самый интересный вид рептилий. Частица далекого прошлого. Я продолжала смотреть на кровь. Трудно даже представить, насколько они успешнее нас. Туатары живут на Земле в тысячу раз дольше, чем люди. Только подумай. Чтобы сравниться с ними, нам нужно прожить хотя бы десятую долю процента нашей истории. «Верится с трудом». «Да, с большим». «Вот за что мистер Пикет любит Туа. Она победительница. Ей уже сорок лет, но это лишь первая четверть ее жизни. И он решил завещать ей все свое состояние. Мне известны примеры, когда люди тратили деньги намного бездарнее. Я таких примеров не знала. Но что самое потрясающее, темп молекулярной эволюции – Туатар. Она и является предметом моего исследования». «Извини, если тебе скучно». На самом деле, мне нравилось его слушать. Малик говорил с воодушевлением, и было ясно, он искренне любит свою работу. Такие взрослые встречаются редко. «Нет, мне интересно». «Ты не проходила дополнительный курс по биологии?» «Сейчас прохожу». «Отлично. Тогда ты знаешь, что такое ДНК». Я кивнула. «Вам рассказывали о мутации ДНК?» «Это и есть причина разнообразия форм жизни». «Ага. Тогда смотри» он подошёл к микроскопу, подключённому к компьютеру, и вывел на монитор изображение какого-то пузырька — клетка туатары. Насколько нам известно, туатары не сильно изменились за последние 2 миллиона лет. Сейчас они выглядят так же, как их ископаемые останки. И туатары всё делают медленно. Медленно взрослеют, рост продолжается до 30 лет, медленно размножаются, откладывают яйца раз в 4 года — Однако, несмотря на эту медлительность и то, что они не изменялись за 2 миллиона лет, темп молекулярной мутации у них быстрее, чем у любого другого известного нам животного. То есть они быстрее развиваются? На молекулярном уровне – да. Они меняются быстрее, чем люди – львы или фруктовые мушки. Что вызывает множество вопросов. Все ли животные когда-то мутировали с такой скоростью? Что замедлило ход молекулярной мутации? Как получается, что ДНК очень быстро мутирует, а само животное почти не изменилось? И вы знаете ответы?» Малик рассмеялся. «Нет, мне до этого еще далеко. Вот за что я люблю науку. Ответов ты на самом деле не получаешь, только еще более сложные вопросы». Я услышала, как открылась дверь. Пришел Дэвис. «Кино?» — спросил он. Я поблагодарила Малика. «Обращайся в любое время», — отозвался он. «Возможно, в следующий раз ты захочешь ее погладить?» Я улыбнулась. «Вряд ли». Мы с Дэвисом не обнялись и не поцеловались. Просто шли рядом по дорожке, и тут он сказал. «У брата неприятности в школе». «Что случилось?» «Кажется, у него нашли травку». «Господи, вот бедняга! Его арестовали?» «Нет, нет, они в таких случаях не привлекают полицию». Я хотела сказать, что в школе Уайт-Ривер полицию привлекли бы стопроцентно, но промолчала. Его на время отстранили от занятий. Было холодно, и я видела, как воздух превращается в пар, вылетая у меня изо рта. Может, для него это лучше? Его наказывали так дважды, не помогло. Кому придёт в голову носить в школу травку в тринадцать лет? Кажется, он решил нарваться на неприятности. «Мне жаль», — сказала я. Ему нужен отец. Пусть даже хреновый. А я? Да я понятия не имею, что с ним делать. Лайл пытался с ним поговорить сегодня, однако, но такой односложный. Круть, ага, привет, да. Я вижу, он хочет, чтобы папа вернулся, но ничего не могу поделать, понимаешь? Лайл не отец. Я не отец. Ладно. Просто мне очень нужно выпустить пар, а ты единственная, с кем я сейчас могу поговорить. Слово «единственное» навалилось на меня, и ладони вспотели. «Давай просто кино посмотрим», — наконец ответила я. Уже в кинотеатре Дэвис сказал. «Я долго думал, что могло бы тебе понравиться, выбрал один фильм. Он нелепый, но очень хороший. Если будет неинтересно, следующие десять выбираешь ты. Идёт?» «Конечно». Фильм назывался «Восхождение Юпитер». И он действительно оказался нелепый и прекрасный одновременно. Через несколько минут я взяла Дэвиса за руку. Чувствовала себя нормально, даже хорошо. Мне нравилось, как переплетаются наши пальцы, как он поглаживает маленькими кругами мягкую кожу моей ладони. Когда в фильме наступил один из кульминационных моментов, я хихикнула, и Дэвис спросил, «Тебе нравится?» «Да». «Фильм, правда, странный, но отличный». Дэвис продолжал смотреть на меня, поэтому я тоже взглянула на него. «Не могу сказать, правильно ли понимаю ситуацию», произнес он и улыбнулся так, что мне ужасно захотелось его поцеловать. Держаться за руки было приятно, хотя раньше я из-за такого нервничала. Может, и с поцелуями в этот раз получится по-другому. Я наклонилась через подлокотник, быстро чмокнула его в губы, и мне понравилось их тепло. Ещё. Я коснулась его щеки и начала целовать по-настоящему. Дэвис приоткрыл рот. Я просто хотела вести себя с ним, как любая нормальная девушка. Чувствовать туманищую разум-близость. Такую же, как в моменты, когда мы общались эсэмэсками. Я любила его целовать, и целовался он отлично. Но потом пришли мысли. Я ощутила, как слюна Дэвиса оживает у меня во рту. Отодвинулась как можно спокойнее. «Всё в порядке?» — спросил он. «Да, в полном. Просто мне нужно...» Я старалась придумать, что ответил бы нормальный человек. «Может, если я скажу и сделаю то, что говорят и делают обычные люди, Дэвис поверит, что я тоже нормальная, а может, я даже стану нормальной». «Не будем спешить», — предположил он. «Да», — согласилась я. «Именно». «Хорошо», — он кивнул на экран. «Я ждал этой сцены. Тебе понравится. Она просто сумасшедшая». У Эдны Сент-Винсент Милей есть одно стихотворение, которое застряло у меня в голове с тех самых пор, как я прочитала его впервые. Вот эти строчки. «Из темнеющего холма в дверь мою подула зима. Три снежинки, четыре, пять. Больше, больше. Не сосчитать. Перевод Алигер. Ты можешь сосчитать первые четыре снежинки и пятую, а потом язык тебя подводит, и нужно смириться и пережить метель. Так было и со сжимающейся спиралью моих мыслей. Я думала о бактериях Дэвиса во мне, о том, сколько из них могут оказаться болезнетворными. Думала о кишечных палочках, компилобактериях и кластридиях, которые, возможно, есть в его микрофлоре. Пришла четвёртая мысль, а за ней много-много других. «Мне нужно ванную», — сказала я. «Сейчас вернусь». Я поднялась на первый этаж. Последние лучи уходящего солнца придали белым стенам розоватый оттенок. но сидел на диване и играл в компьютерную игру. «Аза!» Я поскорее зашла в ванную, умылась, посмотрела в зеркало, наблюдая за своим дыханием. Смотрела долго, старалась понять, как остановиться, где кнопка, чтобы выключить внутренний монолог. Старалась. А потом вытащила из кармана куртки тюбик с дезинфицирующей мазью и выдавила её себе на язык. Покатала жгучую слизь во рту, преодолевая слабые рвотные спазмы, и проглотила. — Смотрите Юпитер? — спросил Ноо, когда я вышла из ванной. — Да, классно. Я повернулась и хотела уйти, но он позвал. «Аза!» Я подошла и села рядом. «Никто не хочет его искать. Твоего папу? Я не могу думать ни о чем другом. Я просто... Считаешь, он и правда мог вот так исчезнуть и даже не послать нам СМС-ку? А вдруг он пытается, а мы просто не знаем, как их получить?» Мне было ужасно жаль этого мальчишку. «Да, возможно. Или он ждет удобного случая?» «Точно. Да, скорее всего, так и есть». Я начала вставать, и тут он добавил. «Но разве нельзя послать нам письмо по электронке? Его не смогут отследить, если зайти с общественного Wi-Fi, И разве не мог он купить другой телефон и написать нам с него? А что, если он боится?» Я старалась его утешить, но тут, кажется, ничем нельзя было помочь. «Ты будешь его дальше искать?» «Да», — пообещала я. «Да, но, конечно». Он потянулся за игровым пультом, и я поняла, что пора возвращаться в кинотеатр. Дэвис поставил фильм на паузу посреди космической битвы, и когда взглянул на меня, в стёклах его очков отразился яркий свет замороженного во времени взрыва. Я села рядом. "Всё в порядке?" спросил он. "Извини. Я делаю что-то? Нет, дело не в тебе, просто это просто я не могу сейчас тебе объяснить. У меня кружилась голова, и я отворачивалась, чтобы Дэвис не почувствовал, что изо рта у меня пахнет мазью для рук. «Хорошо», — сказал он. «Мне нравится, когда мы вместе, нравится то, что мы делаем всё не так, как другие». «Ты серьёзно?» «Да». Я смотрела на замёрзший экран и ждала, когда Дэвис нажмёт на кнопку. «Я слышала, как ты разговаривала снова». Я чувствовала слюну Дэвиса у себя во рту, а действие Мази постепенно заканчивалось. «Если я до сих пор её чувствую, возможно, она всё ещё там?» «Пожалуй, стоит проглотить ещё Мази». Какие же глупости, миллиарды людей целуются, и ничего плохого не происходит. Ты сама знаешь, лучше съесть еще. Его бы показать кому-нибудь, сказала я, психологу или типа того. Ему нужен отец. Зачем ты вообще его целовала? О чем ты думала? У тебя была бы нормальная ночь, а ты выбрала вот это. Мы говорим оно, не обо мне. Бактерии Дэвиса плавают в тебе. Они прямо сейчас у тебя на языке. Даже чистый спирт не сможет убить их все. Хочешь просто посмотреть фильм. Я кивнула, и следующий час мы сидели рядом, не прикасаясь друг к другу. Спираль продолжала сжиматься.